Глава вторая. Рокот, ты добухался. Новая жизнь началась не так радостно, как закончились проводы старой. Дешевый алкоголь оказался не лучшего качества, и я проснулся или не проснулся в состоянии измененного сознания. Гуру, обзавидовался бы, с пульсирующей головной болью. Во рту было сухо, как в пустыне, в мыслях царил разброд, пот лил градом, словно кондиционер издох, и еще солнце светило прямо в лицо. Похоже, я не задернул вчера шторы после ночного любования океаном. Боль прострелила в висок, исторгнув из меня стон. Вспомнились слова Светы. Вторая стадия алкоголизма характеризуется наличием похмелья. Я не был согласен с утверждением ни тогда, ни сейчас, но то, что вспомнилось Света, а не Карина, — знак хороший. Заглянув в телефон, я попытался разобраться, смог ли вчера с ней связаться. Фух, кажется, нет. Это хорошо, а то решения и поступки, совершенные на пьяную голову, никогда не делали мою жизнь лучше. Прислушавшись к себе, я потряс головой. Нет, решение о разводе неприятия не вызвало, снова обрадовало, окрылило. Что касается Светки, то с ней все-таки будет лучше встретиться, а не писать пьяные откровения по телефону, будучи при этом с Кариной на курорте. Кстати, где моя будущая бывшая? Похоже, всю ночь где-то шлялась. При мысли о Карине тошнота усилилась, появилось ощущение стыда, что ли, за свою тупость, за то, что позволял с собой так поступать. Превозмогая лень и разбитость, я заставил себя подняться, открыл бар, но ничего там не обнаружил, ни алкоголя, ни минералки, чайник тоже оказался пустым. Придется умыться и топать за водой. Путь до ванной комнаты я одолел без спотыканий, хотел было приложиться к живительной влаге, но открытый кран прохрипел, выплюнул мне на ладонь пару капель и засвистел, стравливая воздух. «Так-так-так, тут, похоже, тоже отключают воду, как бывает у нас». Придется выбираться из номера, а то от сушняка реально ни о чем другом думать не могу. Чертыхнувшись, я вытер пот, пощелкал пультом кондиционера, надавил на выключатель. И свет отключили. Ну и отдых. Да, не премиальный отель, четыре звезды, но вода и свет. Интересно, как администрация будет компенсировать отдыхающим неудобства? Уже зная, что не сработает, я нажал кнопку вызова горничной накатило ощущение нереальности происходящего. Как-то странно это все. Тишина непривычная, не визжат дети в бассейне, не слышно голосов. Бассейн тоже, что ли, отключили? Я открыл окно, и в лицо дохнуло горячим влажным воздухом. Внизу бродили люди, но как-то странно, пошатываясь. В кустах аллеи заверещала женщина, и по моей спине побежали мурашки. Волосы на голове зашевелились, потому что это был полный ужаса крик человека, которого режут заживо, рвут на куски. Что, черт побери, происходит? Отель захватили террористы? Так филиппинцы-католики, тут вроде нет террористов. Без толку гадать, надо выйти и спросить у сотрудников. Я направился к двери, услышал чьи-то шаги в коридоре и избавил скорость. Они напоминали капель. Топ-топ, топ-топ, кап-кап. Я невольно сглотнул, накинул халат и открыл дверь. Миниатюрная горничная в синем платье с белыми вставками, подволакивая ногу и глядя вниз, удалялась от меня по темному коридору. Я собрался ее окликнуть, но она повернулась сама. Из-за отсутствия света лицо рассмотреть не удалось, понял лишь, что женщина пьяна до беспамятства. Слышал, конечно, что на Филиппинах злоупотребляют, но чтоб настолько... Еще вчера персонал казался профессиональным и дружелюбным. «Простите, где можно взять воды?» — спросил я по-английски. На миг замершая горничная дернула головой, указав направо на приоткрытую дверь номера, и, ускоряясь, поковыляла ко мне. То ли она что-то бормотала под нос, то ли где-то урчал рассерженный кот. «Мисс, вам нехорошо?» И тут я понял, что это она урчит, а не кот. Горничная вскинула голову и, льющийся из номера свет, выхватил ее окровавленное лицо. Первая мысль была, бедолагу избили, вторая не успела родиться. Утробно заурчав, выпучив глаза и оскалившись, горничная бросилась на меня и заработала ногтями, располосовывая кожу на груди. Не успел я прийти в себя, как ее челюсть заклацала передо мной и зубы впились в предплечье. Тело вспомнило все, чему учили на самбо еще в школе. Я перехватил ее руки, а когда она попыталась подпрыгнуть и снова укусить, но теперь за шею, боднул в нос. Раздался короткий хруст, по лицу тетки побежала кровь. Посчитав, что сумасшедшая нейтрализована, я отшвырнул ее в середину номера. Горничная упала на спину, не по-человечески засучила ногами и поднялась, держа тело почти параллельно земле. Я отчетливо услышал, как треснул ее позвоночник, когда спина согнулась под углом 90 градусов. Сердце заколотилось, головная боль отступила, впрыснутый в кровь адреналин сделал сознание ясным и четким. Человеческое тело на такое не способно. «Да что за хер тут происходит?» включился инстинкт самосохранения, и когда горничная снова ко мне бросилась, я ее огрел табуретом по голове, черепные кости деформировались, орудие мое развалилось, но филиппинка лишь покачнулась и отступила на пару шагов. Замедлилась она всего на секунду, а потом часто-причасто клацая зубами, зашагала ко мне. Не дожидаясь нападения, я шагнул навстречу и оттолкнул ее прямо на панорамное окно. Дальше все было как в замедленной съемке. Хрупкая горничная отлетает, касается стекла, продавливает его и вместе с осколками валится наружу. С улицы доносится шлепок, как если бы уронили арбуз. С замирающим сердцем я выглянул в окно. Горничная упала на асфальтовую дорожку, череп треснул, выплеснув мозг, но она продолжала сучить ногами и загребать руками. Как такое возможно? Она с шестого этажа грохнулась. Может, Карина подсыпала в вискарь каких сушеных грибов, и мне теперь зомби мерещится? С ее группы просветления станет сохранить при себе всякое такое изменяющее сознание. Подкатила к горлу, и меня вывернула прямо из окна. Я упал на колени, пополз до кровати, провел ладонями по лицу сверху вниз, хлопнул себя по щеке. «Твою мать, Денис, проснись!» Протерев глаза, я огляделся, но на вождение, глюк или что это было, никуда не делось. Вот разваленный табурет, вот осколки стекла. Упился до чертиков, окно выбил. Проклятый паленый вискарь. Я снова выглянул наружу. Тело горничной перестало дергаться и затихло. Нет, точно не зомби, они более живучие. Вся мировая литература и кино об этом твердят. И тут... дошло. О чем ты думаешь, рокот? Ты, грёбаный дебил, человека убил. Может быть, больного и нуждавшегося в помощи. Твою мать, твою мать, твою мать!» Зашептал я и представил, как приезжает полиция, меня берут под белые рученьки и закрывают в местной тюрьме на редкость грязный и вонючий за убийство. «Пи***!» Выругался, полегчало. все таки наши матерные слова имеют некую магическую силу». Тогда я встал перед зеркалом и обругал себя трехэтажным матом. Полностью не отпустило, но произошло совсем уж странное. Перед глазами все поплыло и распалось на осколки, как стекляшки калейдоскопа, потом будто включился незримый прозрачный экран, где появился текст. «Успешная регистрация нового чистильщика. Имя Денис Александрович Рокотов. Возраст 32 биологических года». Самоназвание расы «Человек разумный», принадлежность, планета Земля, Солнечная система, локальное название. Денис Александрович Рокотов, ваша планета признана созревшей и подверглась жатве душ. Первая волна завершена успешно, изъято 75% душ. Вторая волна в процессе. Вы достигли звания «Чистильщик нулевого уровня». Ваша задача – зачистка планеты от опустевших оболочек. За прекращение жизнедеятельности, упокоения опустевших оболочек, вам начисляются универсальные кредиты. Накопленные универсальные кредиты можно потратить на новые таланты или повышение уровня чистильщика. Но помните, что опустевшие оболочки тоже развиваются и со временем становятся сильнее. Лишившись своей души, они находятся в постоянном поиске чужой. Душа чистильщика им недоступна, однако другие они могут изгнать из тела. Каждый новый уровень награждается новыми возможностями, которые помогут в завершении второй волны жатвы душ. Выживайте и продолжайте набирать универсальные кредиты, чтобы стать свидетелем третьей волны Жатвы душ. Квалификационные требования 999 универсальных кредитов. И чуть ниже еще немного текста, зато крупно. «Новое локальное достижение, первое упокоение, награды, талант живучесть десятого ранга, плюс тысяча процентов к регенерации, талант проницательность первого ранга, расширенный ассортимент в магазине чистильщика». Похоже, обезвоженный мозг поднял белый флаг. «Дважды перечитав, я признал, сочная галлюцинация, достоверная». Избавиться от бредового текста не помогало ничто, он стоял перед глазами, даже когда я жмурился. Что делают в таких случаях? Щипают себя? Я посмотрел на след от укуса, наливающийся бордовым, и так боли достаточно, обойдусь без экспериментов. А похмелюсь, вообще исчезнете, пригрозил я буквам без особой уверенности. Посмотрел по сторонам, остановил взгляд на отломанные ножки табурета, и глюк пропал. Помогло. Фиг там. Появился новый текст, как в чертовой компьютерной игрушке. Ножка стула. Обычное тупое оружие. Урон один-два. Приехали. Рокот, ты добухался.